Глава 56. Сразу же после аншлюса Германия, со осмотрительностью и благоразумием, каких прежде за ней не знали, буквально заваливает Чехословакию официальными документами, цель которых – успокоить страну. Нет у чехов и словаков, дескать, никаких оснований бояться в ближайшее время нападения – Пусть даже аннексия Австрии, прожденные этим чувства, будто тебя окружили, способны вызывать у них законную тревогу. Был к тому же еще и отдан приказ, предписывавший немецким войскам, расквартированным теперь в Австрии, ни в коем случае не подходить к чехословацкой границе ближе, чем на 15-20 километров, дабы не создавать ненужного напряжения. Но в это же самое время... Известие об аншлюсе возбуждает невероятный энтузиазм внутри самой страны, в Судетах. Примечание. В 1938 году в Чехословакии насчитывалось 14 миллионов человек, из них 3,5 миллиона этнических немцев, компактно проживающих в Судетской области, а также в Словакии и Закарпатской Украине, так называемые «карпатские немцы». Конец примечания. Отныне здесь только и разговоров, что о заветной мечте присоединиться к Германии. Демонстрации множатся, дня не проходит без провокаций. Устанавливается атмосфера всеобщего заговора. Из рук в руки передаются листовки и брошюры. Судетские немцы, чиновники и служащие постоянно саботируют указы чехословацкого правительства – направленные на то, чтобы сдержать сепаратистские настроения и, более того, готовы на борьбу за отделение от Чехословакии. Бойкот чешского меньшинства в районах с преобладанием немецкоязычного населения достигает беспрецедентных масштабов. Бенеш напишет потом в своих мемуарах, что был поражен мистическим романтизмом, который, как ему показалось, внезапно охватил всех богемских немцев.